Память преподобного Стефана Саваита. Преподобный отец наш Стефан родился в 725 году. Десятилетним отроком вступил он в лавру святого Савы, и до самой кончины, последовавшей в 794 году, святой Стефан проводил жизнь или в этой обители, или в ближней пустыне. Почему он и назван Савитом? Святой Стефан совершал много знамений и чудес, предузнав, между прочим, и свою кончину. Он ни одно лицо со Стефаном Саваитом, память которого чтится 28 октября.